Глава 2. Ну вот я и нашел объяснение поступку Гарда. Он, как и все драконы, необычные эгоистичные существа от магии, тролли, эльфы. Он спит, ест со мной за одним столом, летает вокруг дома, но он считает, что спит у себя дома, ест за своим столом, резвится на своей лужайке и воспринимает все как личное, собственное и находящееся в сфере непосредственно его ответственности. Он должен быть в курсе всех происходящих в доме событий, а я, по его мнению, только лишь обеспечивая его всем необходимым. И у меня нет ни капли сомнения, что это так. И при этом у него несомненная, генетически заложенная преданность своему хозяину. И сейчас он просто решил завести себе ребенка, которого можно опекать и защищать. Он и принял эту девчонку за ребенка, когда она шмыгнула носом. Почувствовал, что в ней нет ни капли страха и, возможно, искренняя любовь к животным. Тоже мне, мыслечитайка чешуйчатый. Он действительно любит детей. Любит чувствовать ответственность, быть главным. Племянников он просто обожает. И неизвестно, каким чутьем угадывает, что мы едем к ним. Очевидно, видит приготовленные подарки и делает выводы. И тогда складывает свои новые шары перед порогом, показывая, что их нужно взять. Воспитанный дракон не хочет приехать в гости с пустыми лапами. Сестра у меня Алиси, белокорый ангелочек с бесовской начинкой внутри. как отец говорит. Он лишил ее наследства и отеческой поддержки за то, что та решилась ослушаться родительской воли и вышла замуж за ненаделенного, обычного человека, не владеющего магией. Ингольф, хотя и принадлежит к древнему и уважаемому роду, но отца не устроил. Чудовищный мезальянс едва не лишил его силы. А по мне, так что взять с девчонки? Влюбилась и счастлива – это главное. А была бы счастлива с тем, кто владеет магией? Сомневаюсь. Пару-тройку мужчин, знаю, у которых жены счастливы, наделенные в большинстве своем снобы и эгоисты, греющиеся в ореоле избранности. И женщин, даже наделенных и ни одной искрой дара, воспринимают как источник удовольствия. Чего стоит пример нашей матери? Погрязла в домашних делах, так что забыла и думать о своей избранности. В семье и слово сказать без разрешения мужа не может. Наверное, еще и поэтому я так не тороплюсь с последним ритуалом. чтоб власть над женой, данная законом, не ударила в голову и не превратила в домашнего тирана. К тому есть еще кое-какие мелочи, которые собираются в кучу и, как любой мусор, мешают счастью. И одна из таких мелочей – отношение Линары к моей сестре. Она открыто не говорит, что общение с ненаделенными не доставляет ей удовольствия, но я это чувствую. Она свысока посматривает на Алисе, располневшую после родов, помешанную на семье и доме, Понятное дело, что теперь, когда сестра лишилась дара, как с разных планет, и их никак нельзя сравнивать. Но иногда ловлю себя на мысли, что если б не служба императору, которая съедает практически все время, то я бы хотел возвращаться домой, где еще с улицы пахнет выпечкой и встречает жена. Вот такая, как Алиси, ради любви, пожертвовавшая даром, отчим, домом, которая готова в огонь и в воду. От Ленары самопожертвования в любой дозе ждать глупо. Да и от какой-то другой наделенной тоже глупо. «Алисия одна на миллион». Отец пытался даже на меня надавить, чтобы я ее тоже вычеркнул из своей жизни. Грозился и отречься, но понял, что со мной такие штуки не пройдут. Поэтому, прежде чем он открыл рот, собираясь проклясть, я его осадил. «Мэр Драгон, герцог барнетский, вы – храбрый воин и талантливый стратег. Гордитесь тем, что ваше имя высечено на золотой стене за выдающиеся заслуги?» и вы оттолкнули от себя дочь, потому что она имела смелость пойти против дурацких законов. И, несомненно, смелость она унаследовала от вас. А на меня давить бессмысленно. Спешу напомнить, что я член Императорского Совета, хранитель печати Ордена Синего Огня. И этот статус я не получил по наследству, не как сын бесстрашного драгона, а исключительно благодаря себе. Алиси моя сестра, и я ею горжусь». Родитель чуть не позеленел от злости, Я даже не знаю, что его удержало от того, чтобы метнуть в меня свою синюю молнию, но смирился. Я не чревоугодник, но то, что делает Алиси, это сродни произведению искусства. Чувствуется, что в еду вложена душа, и она не доверяет кухню слугам. Учитывая тот факт, что магии ни в ней, ни в муже больше нет, лапка ядовитой лягушки, попавшая в суп, может быть опасна. Только у Алиси осознаешь, что еда – это наслаждение вкусом, а еще атмосферой домашнего тепла. которого никакой магией не сотворишь. И Гард это тоже чувствует. Он здесь не просто счастлив. Мне кажется, что он на своем седьмом подростковом драконьем небе от счастья. Здесь ему разрешается нарушить рацион и, щелкая зубастой пастью, на лету поймать пирожок. А потом с самым несчастным видом голодной бродяжки чуть ли не складывать лапы, умоляя этих жестоких людей дать хоть еще одну крошечку. Но самое главное удовольствие – это возиться с детьми. Он позволяет моим племянникам виснуть на нем, устраивать кучу малу с его участием и всячески поощряет разные непотребства.